Мерцание твари угасало. Она теперь все меньше напоминала укрупненную версию джинджер и все больше резервуар, в котором набивчик чучел держит беспозвоночных. Распластав на площадке башни свою сочащуюся влагой массу, тварь решила передохнуть. Воздух с шелестом проникал в ее дыхательные пути. Под многотонными щупальцами медленно крошилась кладка. Магия исчезала в прожорливой пасти времени. Тварь не знала, как ей быть. Куда подевались все остальные? Тварь осталась одна в этой дикой враждебной среде. О, как она зла! Тварь вытянула глаз на отростки и уставилась на орангутана, извивающегося в ее лапе. Башня покачнулась от грозового раската. По камням застучали дождевые капли. Тварь выпростала щупальца, которая начала быстро оплетаться вокруг библиотекаря. И как раз тут тварь заметила еще одно существо. Оно выползло на свет из лестничной шахты.